725 ГУРУ Облетать мир мыслью нужно. Эти мысленные полеты в пространстве имеют большое значение. Ибо когда плотного тела не будет, но будет действовать мысль, мысленные полеты станут действительностью надземного мира. Мысль, скованная неподвижностью на земле, не дает свободы полетов. При известной степени скованности может она превратить человека в неподвижного истукана. Упражняйте сознание в искусстве полетов. В тонком мире множество обитателей, но летают немногие. Как может летать человек, даже не подозревающий того, что это возможно и доступно? Да, возможно и летать. Так сознательное накопление огни в жизни земной имеет решающее значение для надземного пребывания.